Глава двадцать третья. Павел. Я позвонил брату. Мне было просто необходимо поговорить хоть с кем-то, чтобы не сойти с ума. Ночь была холодной и звездной. Я стоял на балконе, кутаясь в халат, и смотрел на темные окна спальни Дани. Богдан был единственным человеком, чье мнение сейчас было бы мне полезным. Он ответил почти сразу. «Братан!» «Слушаю тебя. Что-то случилось?» «Ничего особенного. Просто я обрисовал ситуацию, свой разговор с директором, ультиматум, свою идею забрать Даню из школы. И главное, причину всех бед. Эти дурацкие, удушающие правила, из-за которых Марина не может быть со мной, потому что я отец ученика». Богдан выслушал, не перебивая. Потом на том конце провода повисла пауза. «Пашка», — сказал он на выдохе, — «почему ты всегда усложняешь? Всегда все усложняешь». «Спасибо, прояснил», — буркнул я с сарказмом. «А я серьезно!» — он рассмеялся. «Проблема в том, что ты папаша ученика, да? Ну так перестанем быть!» Я замер, не понимая. «В смысле? Ну, что ты, совсем тугой?» В его голосе зазвенело нетерпение. «Если училке нельзя мутить с отцом ученика, стань ее мужем, женись на ней, балда, и все вопросы отпадут». Воздух вырвался из моих легких. «Это было... Это было настолько просто, так гениально, что у меня на секунду перехватило дыхание». Я представлял себе долгие разговоры, оправдания, борьбу с системой. А Богдан взял и снес всю эту картонную крепость условностей одним махом. «Директору скажешь, извините, Сергей Петрович, это не амурные похождения, а серьезные намерения. Я на ней женюсь, и все. Какие могут быть претензии к будущей жене? Она ж не абы с кем путается» а создает семью. Респектабельно, ее просете В его устах это звучало как анекдот, но чем больше я вдумывался, тем больше смысла в этом находил. Это было дико, нелепо, но сработало бы. Это снимало все обвинения в неэтичности. Это вырывало почву из-под ног у Жанны. Это оставляло Даниила в школе, и это делало Марину частью нашей семьи. Официально. Но у меня всегда было это «но». Даня, он ее ненавидит сейчас. После всего, что случилось, он никогда не согласится. А он-то тут каким боком? Богдан фыркнул. Он ребенок. Надо просто, чтобы он сам во всем разобрался. Пусть признает свои косяки перед твоей Мариной и перед этим директором-умником. Пусть извинится, как мужчина, тогда и разговор другой будет. Признает свои косяки, извиниться. Звучало, как фантастика. Но в голове у меня уже складывался план. Жестокий, отчаянный, но план. «Богдан», — сказал я, — «ты гений?» «Я знаю», — самодовольно ответил он. «Ну что, братан?» «Готовишь предложение руки и сердца?» Я не ответил. Я смотрел на звезды и думал о Марине, о ее глазах, о ее силе. Представлял ее не любовницей, а женой, своей женой. И от этой мысли по телу разливалось странное, давно забытое тепло. «Сначала мне нужно поговорить с сыном», тихо сказал я. «Спасибо, брат». «Не за что! Только смотри, цветы купи получше, чем в тот раз!» Он рассмеялся и положил трубку. Засыпал я почти счастливым, думая о будущем как о чем-то прекрасном. На следующий день все повторилось. Я видел, что Даня волнуется из-за моего поведения, что ему не по себе. Только это придавало мне сил. Я должен был поставить жирную точку по поводу его поведения. Другого случая не будет. То же самое было и на следующий день. На третий день Даня подошел ко мне с чем-то новеньким. «Пап, я хочу вернуть планшет тете Жанне». «Неужели? Неужели он все понял, господи? Или это очередная проверка?» «Позвони ей и верни. В чем проблема?» Равнодушно пожал плечами я даня ждал что я начну расспрашивать его о причине по которой он поменял свое мнение но я не спросил тебе совсем пофиг насупился он ты же делаешь что хочешь почему меня должен волновать твой планшет ты не спрашивал моего мнения когда брал его у тети жанны ты из за андаторы такой потому что вы из за меня поругались какой такой — Несчастный. — Да, я очень скучаю по Марине, потому что я люблю ее и собираюсь на ней жениться. — Что? Я против вашей свадьбы! Я же сказал! — Я помню, что ты сказал. Если ты против, — перебил я его гневную речь, — я подожду, пока ты вырастешь, и потом все равно женюсь на Марине Арнольдовне. Мне осталось подождать всего десять лет. Тогда ты станешь совершенно летним и можешь вполне проваливать на все четыре стороны. А до тех пор я буду несчастным. Понятно тебе? — За десять лет твоя Марина Арнольдовна десять раз уже замуж выйдет за кого-нибудь другого, — язвительно заметил Даниил. — Как и твоя Катя, — согласился я. — Какая еще Катя? — скривился он, как будто не понимал, о ком речь. «Капустина! Ты больше никогда ее не увидишь, потому что будешь учиться в другой школе. Девочки такие девочки! Через неделю она и думать о тебе забудет!» Даня поджал губы и о чем-то задумался. Потом молча ушел в свою комнату. Было жестоко так поступать с его детским увлечением одноклассницей, но, кажется, я был близок к победе, как никогда раньше.